Герой не возражал, и сотня фунтов была как раз к статью. он собирался жениться. Она помолчала, взор ее был устремлен куда-то вдаль. Она была очень мила. Ей было всего тридцать лет, простая, хорошая кухарка, она согревала его в постели своим молодым телом пока он не умер много лет спустя и она принесла ему двоих детей мальчика и девочку и мальчик как и отец служил на флоте мистеру плееру хотелось чтобы на одной стороне в спасательном круге был герой а на другой красивый вечер но управляющий заметил что тогда не останется места для торговой марки и тогда мистер плеер согласился ну хорошо мы поместим одну «Над другой. И они так и сделали. И получилось неплохо, правда?» «Хотя герою, наверное, было досадно, что убрали русалку». «Русалку?» «Да, в нижнем углу, там, где спасательный круг погружается в воду. Герой поместил маленькую русалку. Одной рукой она расчесывает волосы, а другой зовет его домой». Но места не хватило, к тому же у нее были видны груди, а мистер Плеер, убежденный квакер, посчитал, что это будет неприлично. Однако, в конце концов, он возместил это герою. — Да? Каким образом? Ну, видите ли, сигареты стали очень популярными, и своим успехом они были обязаны картинке. Люди считали, что если столь хороша картинка, то и содержимое должно быть хорошо. Так что мистер Плеер разбогател, и его преемник, полагаю, тоже. И поэтому, когда герой составился и жить ему оставалось недолго, мистер Плеер заказал одному из лучших художников копию с картинки со спасательным кругом. Она была точь-в-точь точь похожа на картинку героя, только не цветная. И сам он был на ней намного старше, и он пообещал герою, что она, эта картинка, тоже будет на пачке, но только внутри. Здесь она вывернула пачку. Видите, какой он старый? И еще одно. Если внимательно посмотрите, видно, что флаги на обоих кораблях приспущены. Это значит, что первые и последние корабли героя помнят о нем, и мистер Плеер, и два его сына перед смертью навестили героя и подарили ему картину. Должно быть, ему стало легче от этого, правда? — Ну, конечно, мистер Плеер, видимо, был очень внимательным человеком. Но девушка уже вернулась из царства грез. Другим, не слишком доверчивым тоном она сказала... — Во всяком случае, спасибо, что вы выслушали эту историю. Я знаю, что все это сказки, но вы же знаете, какими глупыми мы бываем в детстве. Нам нравится держать что-нибудь под подушкой, потрепанную куклу, старую игрушку или еще что-нибудь. И мальчики точно такие же. Мой брат дорожил маленьким металлическим амулетом, который дала ему нянька. Лет в девятнадцать он потерял его... Я никогда не забуду, какие он закатывал мне при этом сцены, хотя он в ту пору уже служил в авиации и был самый разгар войны. Он говорил, что амулет приносит ему счастье. Она пожала плечами. Ему не стоило так беспокоиться. С ним и без того все было в порядке. Он был гораздо старше меня. Я обожала его и обожаю до сих пор. Девушкам всегда нравятся проходимцы, особенно если они их братья. С ним всегда все было настолько в порядке, что он мог бы сделать что-нибудь и для меня, но он и пальцем о палец не ударил. Он говорил, что в этой жизни каждый сам за себя. Он говорил, что наш дедушка, браконьер и контрабандист, был настолько известен, что его надгробие в Больцано — самое красивое из всех надгробий семьи Пистачи. Мой братец решил заработать денег, чтобы его надгробие было еще красивее». Сигарета застыла в руке Бонда. Он затянулся и осторожно выпустил струю дыма. — Значит, фамилия вашей семьи — Пистаччи. — Да, Виталий — сценический псевдоним, звучит лучше, вот я и взяла его. А настоящей фамилии никто не знает, я сама почти забыла ее. Я зовусь Виталий с тех пор, как вернулась в Италию. Хотела изменить все в своей жизни. — А что случилось с вашим братом? Как его зовут? — Джузеппе. Он был отличным пилотом, но пошел по дурной дорожке. В последний раз сообщил мне, что получил какую-то важную работу в Париже. Возможно, это заставит его остепениться. Я молюсь за него каждую ночь. Он — все, что у меня осталось. Я люблю его, несмотря на все, понимаете? Бонд сунул окурок в пепельницу, попросил... «Счет» и сказал «Да, я понимаю».